Глава 1 Я прибыла в Нью-Йорк в начале июня, в тот самый период, когда жара нарастала, накапливаясь в асфальте, отражаясь от стекол, пока не достигла пика, который не спадал до самого сентября. Я направлялась на восток, в отличие от многих других выпускников моего класса, в Уитман колледжи, которые ехали на запад, в Сиэтл и Сан-Франциско, иногда в Гонконг. Правда заключалась в том, что я ехала на восток отнюдь не в то место, на которое рассчитывала изначально, например, не в Кембридж или в Нью-Хейвен, или хотя бы в Уильямстаун. Но когда пришли электронные письма от заведующих кафедрами, в которых повторялись такие фразы, как «Мы очень сожалеем», «Конкурсный отбор кандидатов», «Желаем удачи в будущих начинаниях», я была благодарна за то, что хоть одна заявка принесла положительный результат. Летняя партнерская программа в Музее искусств «Метрополитен». Я знала, что это было одолжение моему почетному научному руководителю, Ричарду Линграфу, который когда-то был одним из светил Лиги Плюща, пока непогода на восточном побережье или сомнительные события в его Альма-Матер не заставили его уехать на Запад. Лига Плюща — ассоциация восьми частных американских университетов, расположенных на северо-востоке США, самое престижное учебное заведение страны. Они называли эту программу партнерской. Но на самом деле это была стажировка с мизерной стипендией. Для меня это не имело значения. Я бы работала на двух работах и заплатила бы им за то, чтобы оказаться там. В конце концов, это был музей Метрополитен. Это была та престижная практика, в которой нуждались такие, как я, выходцы из неизвестной школы. Впрочем, Уитманн колледж был не таким уж неизвестным, но поскольку я выросла в уолла в пыльном одноэтажном городке на юго-востоке Вашингтона, где находился Уитманн колледж, мне практически не попадались жители других штатов, знавшие о его существовании. Всё моё детство прошло в этом колледже, и постепенно его волшебство рассеялось. Если другие студенты приезжали в кампус с радостью, чтобы вступить во взрослую жизнь, то я не имела возможности начать всё с чистого листа. Это было связано с тем, что оба моих родителя работали в уитман колледже Моя мама в столовой, где она составляла меню и планировала тематические вечера для студентов первого курса, обитавших в общежитиях. Баскский вечер, Эфиопский, Асадо. Асада. Блюда из жареного мяса, распространённые в Аргентине, Боливии, Чили, Колумбии, Эквадоре, Парагвайе, Перу, Уругвайе и Венесуэле. Если бы я проживала в кампусе, она могла бы планировать и моё питание. Но финансовая льгота, которую Уитман-колледж предоставлял сотрудникам, распространялась только на оплату обучения, поэтому я жила дома. Мой отец, однако, был лингвистом. хотя и не числился на кафедре. Самоучка, бравший книги из библиотеки Пенроуз в Уитманн колледже. Он научил меня различать шесть латинских падежей и разбирать сельские и итальянские диалекты. И всё это в перерывах между своими рабочими сменами в колледже. То есть до того, как летом перед моим выпускным классом он попал под машину. и был похоронен рядом с моими бабушкой и дедушкой за лютеранской церковью на окраине города. Отец так и не рассказал мне, откуда у него любовь к языкам, только говорил, как он благодарен за то, что я разделяю её. «Твой отец гордился бы тобой, Энн», — сказала Пола. Это был конец моей смены в кафе, где я работала. Пола, хозяйка кафе, наняла меня почти десять лет назад. Тогда мне было пятнадцать. Помещение было длинным и узким, с потемневшим жестяным потолком, и мы оставили входную дверь открытой, надеясь, что свежий воздух прогонит задержавшиеся запахи ужина. Время от времени по широкой улице снаружи проползала машина. Её фары рассекали темноту. «Спасибо, Пола». Я отсчитывала чаевые настойки. изо всех сил стараясь не обращать внимания на красные рубцы, образовавшиеся на предплечье. Обеденная суета, более бурная, чем обычно, из-за выпускного в Уитманн-колледже заставила меня оставить тарелки, горячие от саламандры, прямо на руку. Саламандры — кухонный прибор, нагревательные элементы в котором размещены сверху, а тепло распространяется сверху вниз. Путь из кухни в столовую был достаточно долгим, а керамика обжигала руку при каждой ходке. «Знаешь, ты всегда можешь вернуться», — сказал бармен Джон, отпустил ручку крана и передал мне пивной стакан. Нам разрешалось выпить только одну порцию пива за смену, но это правило соблюдалось редко. Я разгладила последнюю долларовую купюру и сложила деньги в задний карман знаю но я не хотела возвращаться призрак моего отца так необъяснимый и внезапно погибшего словно витал над тротуарами в кварталах обрамлявших центр города даже над побуревшим пятачком травы перед кафе те способы спасения на которые я полагалась книги и исследования больше не позволяли мне уйти от этого ощущения достаточно далеко. «Даже если осенью нам не понадобится персонал, — продолжал Джон, — мы всё равно возьмём тебя на работу». Я пыталась подавить панику, которую испытывала от перспективы вернуться в Уолла-Уолла осенью. И тут услышала позади себя слова Полы. «Мы закрыты». Я оглянулась через плечо на входную дверь, где собралась толпа девушек. Одни читали меню в тамбуре, другие протискивались в раздвижную дверь, отчего табличка закрыта шлёпнулась от дерева. «Но вы всё ещё подаёте!» — заявила одна из них, указывая на моё пиво. «Извините, закрыто!» — подтвердил Джон. «Да ладно!» — фыркнула другая девица. Их лица порозовели от тёплого алкогольного румянца. Но я уже представляла, чем закончится эта ночь. Чёрными пятнами под глазами и синяками на ногах, тут и там. За четыре года в уитман колледже у меня никогда не было такой ночи. Только кружки пива и обожжённые предплечья. Пола остановила их, раскинув руки в стороны, и вытолкнула обратно за дверь. А я снова переключила внимание на Джона. «Ты их знаешь?» — спросил он, небрежно вытирая деревянную стойку. Я покачала головой. В колледже было трудно завести друзей, если ты единственный студент, не живущий в общежитии. Уитман-колледж в этом отношении отличался от государственных школ, где такие вещи были обычным делом. Это был маленький гуманитарный колледж. Маленький дорогой гуманитарный колледж, где все жили в кампусе или, по крайней мере, начинали в нём свой первый учебный год. «В город стекается народ. Ты ждёшь выпускного?» Джон посмотрел на меня выжидающе, но я в ответ лишь пожала плечами. Я не хотела говорить ни об Уитман-колледже, ни о выпускном. Просто хотела забрать свои деньги домой и надёжно спрятать их вместе с другими накопленными чаевыми. Весь год я работала пять вечеров в неделю. Даже брала дневные смены, когда позволял график. Если я не была в библиотеке, то находилась на работе. Я знала, что переутомление не поможет мне избавиться от воспоминаний об отце или отрицательных ответах на запросы. но оно притупляло остроту реальности. Мама никогда ничего не говорила о моём графике или о том, что я прихожу домой только спать, но она была слишком занята своим собственным горем и своими собственными разочарованиями, чтобы осуждать мои. Вторник, мой последний рабочий день, сказала я, отстранившись от барной стойки и осушив то немногое, что осталось в моём стакане. после чего перегнулась через стойку и поставила его на полку для посуды. Осталось всего две смены. Пола подошла ко мне сзади и обвела руками мою талию. И как бы мне не хотелось, чтобы скорее наступил вторник, я позволила себе прижаться к ней, прислонив голову к её плечу. «Ты ведь знаешь, что он никуда не ушёл, верно? Он может видеть, как ты живёшь». Я не верила ей. Я не верила никому, кто говорил мне, что существует некая магия или логика. Но всё равно заставила себя кивнуть. Я уже поняла, что никто не хочет слышать о том, что такое потеря на самом деле. Через два дня я надела голубую полиэстеровую мантию и получила свой диплом. Моя мама присутствовала там, чтобы сфотографировать церемонию и посетить вечеринку кафедры истории искусств, которая проходила на мокрой лужайке перед полуготическим мемориальным зданием, самым старым в кампусе Уитман Колледжа. Я всегда остро ощущала, насколько молодым было это здание, построенное в 1899 году, по сравнению со зданиями в Гарварде или Еле. Методистская церковь в клокато, скромное строение, возведённое в 1857 году и обшитое деревянными планками, было самым старым зданием, которое я когда-либо видела лично. Возможно, именно поэтому меня так притягивало прошлое. В юности оно было от меня слишком далеко. Восточный Вашингтон представлял собой в основном пшеничные поля и зернохранилища, серебряные силосные башни, которые никогда не демонстрировали свой возраст. На самом деле, за четыре года учёбы в Уитманн-колледже я была единственной студенткой факультета раннего возрождения. Удалившись на безопасное расстояние от деяний таких знаменитых художников, как Микеланджело и Леонардо, я предпочитала изучать второстепенных деятелей и забытых творцов. носивших такие имена, как Бэмбо или Косса, прозвище вроде Грязный Том или Косоглазый. Я изучала герцогства и дворы, но не империи. Дворы, в конце концов, были восхитительно ограниченными и увлекались самыми необычными вещами — астрологией, амулетами, шифрами, вещами, в которые я сама не могла поверить. Но мое увлечение ими также означало что я часто проводила время одна, в библиотеке или на самостоятельных занятиях с профессором Лингрофом, который опаздывал на наши встречи как минимум на 20 минут, если вообще вспоминал о них. Несмотря на непрактичность всего этого, затерянные грани эпохи Возрождения привлекали меня своей позолотой и пышностью, верой в магию, представлениями о власти. То, что в моём собственном мире не было всего этого, облегчало выбор. Однако, когда я начала думать об аспирантуре, меня предупредили, что моя работа заинтересует очень немногие факультеты. Она была слишком периферийной, слишком маленькой, недостаточно амбициозной и широкой. Уитман-колледж призывал своих учеников пересмотреть предметную сетку, заняться экокритизмом, Исследовать мультисенсорность человеческого восприятия. Временами я задавалась вопросом, а не выбрали ли меня те вещи, которые я изучала, никому не нужные предметы, лишь потому, что я была бессильна отказаться от них. Стоя в тени, моя мама двигала руками по кругу. Ее серебряные браслеты звенели, когда она разговаривала с кем-то из других родителей. Я оглядела собравшихся в поисках белых волос Лингрофа, но было ясно, что он не пришёл на вечеринку. Хотя мы проболтали вместе изрядную часть этих четырёх лет, он редко появлялся на факультетских мероприятиях и почти не рассказывал о своих исследованиях. Никто не знал, над чем он трудится сейчас и когда, наконец, перестанет появляться в кампусе. В некотором смысле... Работа с Лингрофом считалась обузой. Когда другие студенты и даже преподаватели узнавали, что он консультирует меня, они часто спрашивали, уверена ли я, что это правильно. Он крайне редко брал студентов. Но это было именно так. Лингроф подписал мою дипломную работу, бланки о прохождении специализации, рекомендательные письма, всё. И это несмотря на то, что он отказывался быть частью сообщества Уитман-колледжа, предпочитая вместо этого работать в своём кабинете. Он неизменно закрывал дверь, чтобы никто не отвлекал его, и всегда убирал свои бумаги в ящик, когда кто-нибудь приходил. Когда я закончила осмотр праздничной толпы, ко мне подошёл Мика Ялсен, сокурсник-выпускник. «Энн», — сказал он, — «я слышал, что этим летом ты собираешься быть в Нью-Йорке». Мика вырос, деля своё время между Куала-Лумпуром, Гонолулу и Сиэтлом. Такой изнурительный график путешествий требовал личного самолёта или, как минимум, жилья первого класса. «Где ты будешь жить?» «Я нашла квартиру в Морнингсайт Хайтс». Он взял кубик чеддера с бумажной тарелки. Уитман-колледж никогда не тратил деньги на кейтеринг, и я была уверена, что поднос с закусками готовил отдел моей матери. «Это только на три месяца», — добавила я. А после поинтересовался Мика Жуя. «Пока не знаю», — ответила я. «Я бы хотел взять свободный год», — сказал он, задумчиво перекидывая зубочистку во рту. Мика был принят в аспирантуру Массачусетского технологического института по истории, теории и критике, одной из самых престижных в стране. Но я могла представить, что его свободный год сильно отличался бы от моего собственного. «Я с радостью поступила бы сразу», — заметила я. «Просто в наши дни так трудно найти место для изучения раннего возрождения», — сказал он. «Наша культура изменилась. Это, конечно, к лучшему». Я кивнула. Это было проще, чем возражать. В конце концов, это была знакомая фраза. но тем не менее, нам нужны люди, чтобы продолжать работу прошлых поколений. И это хорошо, когда ты чем-то интересуешься, увлекаешься». Он откусил ещё от одного кубика сыра. «Однако тебе также следует подумать о тенденциях». «Я была из тех людей, для которых тенденции всегда были чем-то непостижимым. К тому времени, когда мне казалось, что я их уловила, они уже ускользали от меня. Меня привлекало в академической среде то, что она казалась мне местом, где я могу быть блаженно-свободна от тенденций, где можно обосноваться в какой-то теме и никогда её не покидать. Лингров издавал книги только о художниках Равенны. Ему даже не приходилось забираться в Венецию. «Сейчас эти вещи имеют значение», — говорил Мика. «Тем более, что в XV веке не так уж много нового, верно?» «На данный момент это довольно хорошо изученная территория. Никаких новых открытий. Если только кто-то не попытается переатрибутировать Мазаччу или что-то в этом роде». Мазаччу. 1401-1428, итальянский живописец, крупнейший мастер флорентийской школы, реформатор живописи эпохи раннего Возрождения. Он рассмеялся и воспользовался этим, чтобы перейти к другому, более полезному разговору. Его советы были даны, его обязательства выполнены. «Вот, Энн, позволь мне рассказать тебе». Почему пришли эти отказы? Как будто я и так не знала. «Тебе нужна помощь». Мама прислонилась к дверному косяку моей спальни, где я вытаскивала груды книг из книжного шкафа и складывала их на пол. «Всё в порядке», — отозвалась я. Но мама всё равно вошла в мою комнату. Заглянула в коробки, которые я упаковывала, и открыла ящики моего старенького комода. «Почти ничего не осталось», — произнесла она так тихо, что я её едва услышала. «Ты уверена, что не хочешь оставить здесь некоторые вещи?» Если я когда-либо и ощущала себя виноватой в том, что оставляю её одну воло-воло, то чувство самосохранения отодвинуло эти ощущения на второй план. Даже когда отец был жив, Я считала своё пребывание в этой комнате временным. Я хотела увидеть места, которые видела в книгах из библиотеки Пенроуза, приносимых им домой. Компанильи Италии, обдуваемая всеми ветрами побережья Марокко, сверкающие небоскрёбы Манхэттена. Компанилья, колокольня. Места, в которые я могла позволить себе путешествовать, только посредством чтения. К дню своей смерти мой отец говорил на десяти языках и мог читать как минимум на пяти исчезнувших диалектах. Язык был его способом выйти за пределы четырёх стен нашего дома, за пределы собственного детства. Я сожалела, что его не было сейчас рядом, чтобы он увидел, как я делаю то, чего он всегда хотел больше всего. Но моя мать боялась путешествий, самолётов, незнакомых мест, самой себя. Поэтому отец обычно предпочитал оставаться с ней, рядом с домом. Я не могла не задаться вопросом. Если бы он знал, если бы он только знал, что умрёт молодым, неужели изо всех сил не попытался бы увидеть ещё что-нибудь? Я хочу быть уверена, что ты сможешь сдать комнату, если понадобится. Я закончила наполнять коробку книгами, и звук скотча заставил нас обеих вздрогнуть. «Я не хочу, чтобы здесь жил кто-то ещё». «Когда-нибудь, возможно, захочешь?» — мягко возразила я. «Нет». «Почему ты такое говоришь? Где ты поселишься, если я сдам твою комнату? Как смогу с тобой видеться, если ты не будешь приезжать сюда, не будешь возвращаться?» «Ты всегда можешь приехать ко мне в гости», — рискнула предположить я. «Я не могу. Ты знаешь, что не могу». Я хотела поспорить с ней, посмотреть на неё и сказать, что она может. Она может сесть в самолёт, и я буду ждать её на другом конце рейса. Но я знала, что это того не стоит. Она никогда не приехала бы ко мне в Нью-Йорк, а я не могла остаться. Если б я осталась, я знала, как легко увязнуть в здешней трясине, как увязла она. Я всё ещё не понимаю, почему ты вообще хочешь туда поехать, в такой большой город. Здесь тебе жилось бы гораздо лучше. Здесь люди знают тебя, знают нас. Это был хорошо знакомый мне разговор. Но я не хотела проводить свой последний вечер в этом доме, так как мы провели много вечеров после смерти моего отца. «Всё будет хорошо, мама», — сказала я, не озвучивая вслух то, что говорила сама себе. «Должно быть хорошо». Мама взяла книгу, лежавшую на углу кровати, и пролистала её страницы. В моей спальне хватало места только для одного книжного шкафа и комода, а кровать стояла у стены. «Я и не думала, что у тебя их так много», — заметила она. «Книги занимали больше места, чем моя одежда. И так было всегда. Издержки профессии, — отозвалась я, чувствуя облегчение от того, что она сменила тему. «Хорошо», — сказала мама, отложив книгу. «Думаю, тебе уже пора заканчивать сборы». И я закончила их. втиснув книги в коробки для отправки по почте и застегнув молнию на дорожной сумке. Затем залезла под кровать и нащупала картонную коробку, в которой хранила свои чаевые. Положив ее на колени, ощутила вес денег. «Завтра я буду в Нью-Йорке».